Глава двадцать шестая Хелен устроилась на одном из диванчиков в школьной библиотеке. Поставила корзинку с книгами, на низенький столик положила тетради, в которых отмечались успехи юных читателей, скорость чтения, степень понимания текста, рекомендации по интересам. Очень скоро к ней прибежал первый ребенок, девочка с жиденькими хвостиками, и они склонились над книгой. Я стояла у ксерокса, спрятанного в нише, наискосок от библиотеки, распечатывала материалы для урока, но закончив, решила понаблюдать за ней. Немного подавшись вперёд, чтобы лучше видеть, Хелен водила пальцем по странице, помогая девчушке. Время от времени что-то негромко говорила, подбадривая малышку. Закончив читать, девочка закрыла книжку и выжидающе посмотрела на Хелен. Та улыбнулась ей. Написала что-то в тетради и протянула поощрительные наклейки на выбор. Девочка аккуратно прикрепила наклейку к своему школьному кардигану и, вскочив, убежала в класс. Так повторялось каждый раз, с разными чтецами. Хелен нисколько не была напряжена. В отсутствие детей сидела, положив ногу на ногу, и покачивала свободной ногой в воздухе. Волосы коротко подстрижены, будто она недавно посетила парикмахерскую. С трудом верилось, что совсем недавно эта женщина потеряла мужа. Нет, не так. Застегнула молнию на мешке с телом мужа, в темноте вышла на шлюпке в море и выкинула труп за борт. К ней подошел толстый мальчик, держа одну руку в кармане брюк, в другой сжимая дневник и книгу. Хелен поздоровалась с ним по имени. Похоже, она знала всех детей. Похлопала по свободному месту рядом с собой, и он уселся на диванчик, открыл книгу и, направляемый её пальцем, начал, запинаясь, читать. Я продолжила делать ксерокопии. Сложив их в аккуратные стопки, я снова бросила взгляд в сторону дивана в библиотеке. Мальчик уходил, набегу прижимая наклейку к школьному джемперу. «Мамочка!» — раздался голосок. Улыбаясь, Хелен широко раскрыла объятия, и Анна влетела прямо в них, а потом запрыгнула на диван. Я прикусила губу. В этом непосредственном выражении чувств крылось очень многое. Я заморгала. Их руки крепко сплелись, обнимая друг друга. Хелен слегка покачивала девочку, прижимая ее к себе. Закрыв глаза, она прижалась губами к волосам Анны. На лицах обеих читались... Безмятежность и мягкость, которые я никогда раньше не замечала. Я впервые увидела то, в чем до сих пор не хотела признаваться самой себе. Любовь, самоотверженность, которую я так никогда и не узнаю. Подхватив свои бумаги, я быстро отвернулась, пол под ногами расплывался. Эта любовь была там все время связывала их семью, теперь я это видела. А из-за меня все разрушилось.